тем более встречи неприятной, еще хуже скандальной. Ну, ну! Мадемуазель Бланш третьего года во время сезона уже была здесь, в руле Тенбурге, и я тоже здесь находился. Мадемуазель Бланш тогда не называлась мадемуазель де Куменш. Равномерно и мать ее, мадам Вев. Мадам-вдова Коменс тогда не существовало, по крайней мере, о ней не было и помину». Дегрие Дегрие тоже не было Я питаю глубокое убеждение Что они не только Не родня между собою Но даже и знакомы весьма недавно Маркизом Дегрие Стал тоже весьма недавно Я в этом уверен По одному обстоятельству Даже можно предположить Что он и Дегрие стал Называться недавно Я знаю здесь одного человека Встречавшего его и под другим именем. Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства. О, это может быть. Даже мадемуазель Бланш его может иметь. Но третьего года мадемуазель Бланш, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его. Как так? «Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем». С историческим именем Что-то вроде Барберини Или что-то похожее Человек весь в перстнях И бриллиантах И даже не фальшивых Они ездили в удивительном экипаже Мадемуазель Бланш Играла в тронте-карант Сначала хорошо Потом ей стало сильно изменять Счастье Так я припоминаю Я помню, в один вечер она проиграла Чрезвычайную сумму Но «Но всего хуже, что он, Боматэ, в одно прекрасное утро ее князь исчез неизвестно куда. Исчезли и лошади, и экипаж, все исчезло. Долг в отеле ужасный. Мадемуазель Зельма...» Вместо Барберини она вдруг обратилась в мадемуазель Зельму, была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф, все путешествующие поляки, графы. И мадмуазель Зельма, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными вымытыми в духах руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. Мадмуазель Зельма смеялась по своему обыкновению весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязанности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всех силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам, вы их, конечно, заметили. О, да, не стоит и замечать. К досаде порядочной публики они здесь не переводятся, по крайней мере, Те из них, которые меняют каждый день у стола тысячи франковые билеты, впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. Мадемуазель Зельма еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо. У них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же, как и князь, исчез сейчас играв. Мадемуазель Зельма явилась вечером играть уже одна. На этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно». Поставив последние луидоры, проиграв его она смотрела с кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но мадемуазель Зельма не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную десять луидоров. Вследствие этого пожалобе баронессы она к вечеру получила приглашение не показываться более воксали. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот самый вечер увез в своей коляске мадемуазель Зельму из рулетенбурга в спа.